Мать ругала ее за это, высказывала, что у Саши невыносимо богемный вид, никакой женственности. Но у девушки давно уже были свои представления о красоте и удобстве. Саша как раз занялась подкрашиванием губ и пыталась с помощью спички извлечь из тюбика остатки малиновой помады, когда зазвонил телефон. Досадливо поморщившись, девушка взяла трубку. «Да, слушаю». Услышав ответ, она так растерялась, что довольно глупо замолчала вместо того, чтобы сказать «добрый вечер». Звонила Юлия Борисовна. Она говорила очень весело и приветливо, будто не помнила, как холодно рассталась со своей бывшей ученицей. — Сашенька, голубушка, — немного жеманно сказала Юлия Борисовна, — у меня для тебя есть небольшой сюрприз. — Да? — наконец выдавила девушка — Но я вообще-то ухожу. Извините, может, я вам перезвоню вечером?» «Ни за что не перезвоню», — подумала она, не переставая удивляться. «И что это она обо мне вспомнила? Неужели совестно стала?» «Не верю. Она не из таких». А Юлия Борисовна будто не обратила внимания на это слабое возражение и продолжала. «У меня есть очень интересное предложение». То есть для тебя, Сашенька, это должно быть интересно. Я понимаю, что у тебя с деньгами туго, у всех туго. Ну, на одну-то хватит. О чем вы? Саша нетерпеливо посмотрела на часы. Ей нужно было выйти через 10-15 минут. Я ничего не собираюсь покупать. Даже своего любимца, кокетливо переспросила та. И когда Саша уже зло поинтересовалась, о ком же идет речь, Юлия Борисовна назвала фамилию Корзухина и добавила, между прочим, выбор большой. «Картин всего около десяти. Будешь смотреть?» Наверное, у Саши очень сел голос, потому что Юлия Борисовна не сразу разобрала, что девушка сказала «да». Тогда женщина намекнула, чтобы Саша поторопилась, потому что могут найтись другие покупатели. «Приезжай прямо сейчас», — решительно сказала та. «Или ты куда-то собиралась?» «Мне так послышалось». Но Саша уже справилась со своим голосом и сказала, что, конечно, приедет прямо сейчас. Положив трубку, она уставилась на тюбик из-под помады, который все это время вертела в руках, начала его раскручивать и вдруг отбросила. «Да не все ли равно?» Ей уже было ясно, что Корзухина она сегодня не увидит, Вернее увидит, но только образно говоря. Саша очень хорошо помнила то, что сказал ей следователь. Все картины были украдены в тот вечер, когда погибла Нина Дмитриевна. Все до одной. Не осталось ни одного наброска. Может, это те самые? Спросила себя девушка, выбегая в коридор и застегивая куртку. А если все-таки другие? Да откуда взяться другим? У него же никто ничего не покупал. И Юлия говорит, большой выбор. Ее трясло, и она с трудом находила пуговицы. Наконец, плюнув на застежку, она схватила с вешалки шарф и выбежала на улицу, зажимая в руке деньги на такси. Юлия Борисовна встретила ее так же радушно, как в прошлый раз. Но теперь Саша совсем не доверяла этому радушию. Она успела понять, что если эта женщина улыбается, то не обязательно от радости встречи. В конце коридора показался кот. Он посмотрел на Сашу и жалобно мяукнул. «Объелся? Болеет!» — пояснила хозяйка. «Ну, проходи, милая, осматривай своего корзухина. Я сразу же подумала о тебе. Так и вижу, как ты показываешь мне этот клочок бумаги с его подписью. Надо же!» какие нашлись фанаты у этого. Саша ее уже не слушала. Она вбежала в комнату и застыла. Первым, что она увидела, был портрет Кати. Пустая комната, женщина, сидящая на стуле, руки на коленях, взгляд в никуда. Девушка медленно подошла и застыла перед картиной. Юлия Борисовна дышала ей в затылок и, наконец, сказала... «Подражает Модельяне, причем бездарно. Ты не находишь?» Саша не ответила. У нее просто не было слов. Она огляделась и убедилась в том, что картины, расставленные на полу вдоль стен, были из числа тех, что она видела у Нины Дмитриевны. Портрет Артема, набросок Московской улицы, еще портреты каких-то неизвестных ей мужчин, женщин и детей, интерьеры каких-то комнат — все краденое. У девушки перехватывало дыхание. «Как же они тут оказались?» Она попыталась справиться с волнением, и вопрос прозвучал довольно обыденно. Юлия Борисовна улыбнулась. «Ну, откуда берутся картины?» «Принесли. На реализацию. Так ты будешь что-то покупать?» «Если нет, посмотри на них в последний раз. Вряд ли эта мазня попадет в музей." так что ты их больше не увидишь. Разберут по рукам и с концами. — А кто вам их принес? — настойчиво повторила Саша. — Откуда они? — Ну, Сашенька, ты что, налоговый инспектор? Юлия Борисовна опустилась в кресло и достала из карманной блузы сигареты. — Ты что-то слишком пристрастно относишься к Корзухину. Было бы из-за чего с ума сходить. — Неужели он тебе всерьез нравится? Или это какая-то новая мода? Ничего не понимаю. Саша в последний раз окинула взглядом картины и убедилась, что не сошла с ума, это были те самые полотна. Память у нее была неважная, но уж на это ее хватило. А вы знаете, что случилось с женой и ребенком Корзухина? Спросила она, глядя на Юлию Борисовну. Та в этот момент искала зажигалку. Женщина подняла на нее глаза и усмехнулась. А, вот в чем дело. Человек трагической судьбы. И тут он подражает Мадельяне. Того ведь тоже, как известно, при жизни не покупали, и тоже пил, как лошадь, правда, красное вино. Корзухин-то, наверное, предпочитает водку, Юлия Борисовна, Саша не могла больше притворяться спокойной. Не надо издеваться над несчастным человеком. Может, он сам во всем виноват, но семьи у него больше нет. И кроме жены и сына, в той квартире была убита родственница его жены. Ее убили, а квартиру обокрали. Красть там было нечего, кроме этих вот картин. И Саша показала на расставленное по всей комнате полотна. Юлия Борисовна замерла, с недонесенной до рта сигаретой. Она тоже осмотрела картины, будто видела их впервые, и, медленно, тщательно подбирая слова, спросила, не хочет ли Саша сказать, что эти картины краденые. «Именно так!» — воскликнула девушка. «Откуда они у вас? Кто их принес?» Юлия Борисовна бросила сигарету на стол, встала и вышла из комнаты. Она отсутствовала пару минут, не больше. Вернувшись, она резко заявила, что у нее совсем нет времени, так что Саше лучше уйти. «Я заявлю в милицию», — дрожащим голосом ответила девушка. «Я должна заявить. Я просто вас предупреждаю». «Хотя, наверное, зря». Юлия Борисовна не ответила. Она отвернулась к двери, с минуту помолчала, а потом сказала, что Саша либо сошла с ума либо очень глупо пошутила. Но, как бы там ни было, ей лучше всего уйти, причем немедленно. Девушка открыла было рот, собираясь возразить, и замерла. В соседней комнате раздался какой-то стук, будто свалили что-то тяжелое. Юлия Борисовна дернулась и зашептала «Ну, чего ты ждешь?» «Здесь кто-то есть?» — выдавила девушка. Вместо ответа хозяйка схватила ее за локоть, вытащила в прихожую и буквально выпихнула в дверь. Саша подняла руку, собираясь нажать кнопку вызова лифта, но так и замерла, прислушалась. В прихожей уже совсем близко от двери раздавались два громких голоса, женский и мужской. Девушка отпрянула от двери и, не дожидаясь лифта, побежала вниз по лестнице, Она мчалась, перепрыгивая через две-три ступеньки, и даже, оказавшись на улице, не сбавила темп. Только добежав до остановки, вскочив в первый попавшийся автобус, Саша немного перевела дух. Сердце бешено колотилось, а в ушах все еще звучал тот голос. Мужчина, с которым разговаривала Юлия Борисовна, был зол, а еще вернее взбешен. Саша не разобрала слов, но интонацию поняла прекрасно и была почти уверена, что, говорил, убийца.